Глава 30. Аня равнодушно пожала плечами и сделала резкий глоток кофе. Она прижалась ко мне, зашептала на ухо. «Говорят, есть платежи и следы перевода денег на сторонние счета». Мир на мгновение покачнулся, но я держалась. Верила Алексу, потому что уже звучало как бред. Аня продолжила шептать, словно боялась быть услышанной и притянутой к ответственности. «У нас есть благотворительный фонд». Его вывели на финансирование от одного из крупных внутренних проектов, но почему-то через подставные фирмы. Это выглядит сейчас так, будто Алекс провел схему обналички под видом благотворительности, а на самом деле... Подруга умолкла, а я сжала руками голову. Это не может быть он. Но следы ведут к нему, уперлась подруга. К тому же поговаривают, что фондом занимался исключительно Алекс, и никто другой, включая Дэна, не имел к нему доступ. Кажется, она верила слухам. У меня же крепла мысль, что все это мог сделать Дэн. А Алекс просто попал в аккуратную ловушку. Слишком точную, чтобы списать на случайность. Денис Юрьевич финдиректор, финн-директор. У него есть и возможность, и схемы. Но явно не у технаря типа Алекса. Позже всех собрали в холле, включая службу безопасности. Их главный как раз озвучил итог. В связи с внутренним расследованием... Временно от должности отстранен исполнительный директор Александр Кравчук. До выяснения всех обстоятельств. В холле повисла гробовая тишина. Кто-то опустил глаза, кто-то едва слышно ахнул. Алекс стоял ровно и непоколебимо, как скала. Лицо каменное, губы сжаты в узкую линию. Взгляд в упор и ни на кого конкретно, просто вдаль. И именно в эту напряженную секунду из толпы вальяжно выплыл Дэн. «Алекс!» Он подошел и просиял при всех мягкой улыбкой. «Уверен, что ты не делал ничего такого, и скоро правда выйдет наружу». Мужчина протянул руку для пожатия, а Алекс медлил. Посмотрел на протянутую ему ладонь и только спустя пару секунд медленно пожал. «Скорее на автомате, потому что так надо». Дэн чуть наклонился, хлопнул его по плечу. «Все мы на твоей стороне, верим в тебя, брат». Он был настолько вежлив, аж до тошноты. Но я видела другое — его горящие глаза и полувыдержанную улыбку. Хищный блеск в зрачках, как у победителя. И он показывал перед Алексом не поддержку, а собственную власть. Все потихоньку начали расходиться. А я рванула к Алексу, когда он тоже поплелся к своему кабинету. «Алекс, подожди!» — дернула его за руку. Он обернулся, и я впервые увидела, как реально потух огонек в его глазах. И если думала, что хотя бы вымученно улыбнется мне, то сильно ошиблась. Лея, уходи. Бросил равнодушно, как и вчера. Только теперь я точно не собиралась никуда уходить. По крайней мере, не сейчас точно. Знаю, что ты не виноват во всех этих сомнительных гнусностях. Просто хочу, чтобы ты знал, что я в любом случае на твоей стороне. Даже несмотря на то, что случилось между нами. Ты можешь верить мне. И я хочу помочь. Говорила искренне, не кривя душой. Но Алекс долго смотрел мне в глаза, а потом отвел взгляд. И прежде чем скрыться у себя в кабинете, просто кивнул. Почти незаметно, будто сомневался в собственном ответе. В кабинете Алекс пробыл недолго. Быстро собрал личные вещи и с явной тоской в глазах вышел оттуда. У меня сердце рвалось на части в виде его таким поникшим, потухшим, опустошенным, словно у него не кресло директора а смысл жизни отобрали. Даже снова проходя мимо меня, он не взглянул в мою сторону. Ушел, не оборачиваясь, и когда я вдруг машинально подняла голову, увидела Дэна на третьем этаже. Стоял козлина, опершись ладонями о поручень и взглядом провожал Алекса. Явно с ядовитой ухмылкой. А затем вдруг его глаза обратились ко мне. Не могла рассмотреть, что в них плескалось, по коже тут же прокатился колючий озноб. Дэн постоял так пару минут а затем оторвался от поручня и скрылся. Во мне сразу поднялся вихрь злости. Пальцы сами сжимались в кулаки, и, несмотря на то, что в крови хлистал адреналин, продолжала тупо стоять на месте. Ну что я могла? Даже если поднимусь к Денису Юрьевичу, мне нечего ему предъявить. Но как, блин, докопаться до правды? То, что он причастен ко всему этому, только мои догадки, не подкрепленные никакими фактами. Поэтому с тяжестью на сердце просто развернулось и на ватных ногах поплелась за свое рабочее место. Я не могла спать и есть. Каждая клетка моего тела будто вибрировала, как струна, натянутая до предела. Я снова и снова прокручивала в голове выражение лица Дэна, его взгляд и самодовольную усмешку, когда он понял, что победил. Но нет. Я должна хоть что-то найти и доказать Алексу, что не предавала его. Он не горел желанием общаться со мной, если я отвечал на сообщение, то ограничивался сухими ответами. Даже посоветовал уволиться, ведь я была его помощницей, а теперь... Ну нет, так дело не пойдет. Я никому ничего не говорила, и каждый день приходила на работу, будто все в порядке. На самом же деле я отчаянно искала хоть что-то. Какую-то ниточку, хоть малейшую зацепку. Должно же что-то остаться. В итоге мне понадобилось несколько дней. Я рылась в старых архивах. Проверяла закрытые ведомости фонда, с которым формально был заключен договор о благотворительной программе. Большинство файлов оказались защищены или вычищены подчистую, что уже выглядело странным. Но, как говорится, кто ищет, тот обязательно найдет. За окном уже давно стемнело, а я все сидела в студии, как вор, и копалась в данных. Уже знала примерно, где искать и что. Спасибо нашим болтливым сисадминам. Которые на кофе-брейк подали мне невзначай гениальную идею. Конечно, за последние дни только ленивый не обсасывал тему предательства Алекса. Кто-то верил ему, другие нет, но меня мало волновали сплетни. А вот логи и даты входа в систему очень даже. И вот в одной из папок, где уже были прописаны итоги и бухгалтерские сводки, остался архив журнала доступа к серверам не сам файл, а резервная копия журнала, как ее автоматическая тень. Кто-то был очень невнимательный, когда подчищал следы. Пользователь Д. Юрьевич. Время входа 03.47. Папка доступа. Финансы. Фонд. М. 20.24. Перечисление. Сердце затрепыхалось внутри взволнованной птичкой, и я машинально прикусила губу. Это же оно, правда? Скриншот перевода на ту самую подставную фирму. Дата. IP-адрес. Все, что нужно, чтобы связать эти платежи с Дэном. Если он, правда, подчищал следы, то явно не уследил за одним из них. Он же трепался направо и налево, что не имел доступа к финансам из благотворительности. Дескать, программу помощи придумал Алекс, и он лично распоряжался деньгами, вел записи. Никто другой не имел возможности войти и как-то повлиять на ход передвижения средств. Но что это, если не жирная улика? Скрин скинула себе на флешку, и для подстраховки отправила на принтер. Распечатала. Вот только отнести сразу Михаилу, или лучше собрать людей в холле, показать это перед всеми. Забылась, что никого в офисе давно не было, поэтому забрала все, что нарыла, и с чувством удовлетворения поплелась домой. Не стала писать Алексу. Завтра он сам обо всем узнает. Хотя пальцы, ох, как чесались от нетерпения. Я вся горела изнутри от чувства собственного удовлетворения, что даже не смогла практически всю ночь сомкнуть глаз. Утром я прибежала пораньше. Возбужденная, ведь не терпелась уже покончить с тупыми обвинениями в сторону Алекса. Пальцы дрожали, когда доставала флешку перед кабинетом Михаила. Он единственный, кому я еще могла верить. И единственный, кому точно не безразлична судьба архитектурной студии. Михаил Ильич вошла в кабинет и выложила бумагу на стол, как козырную карту в игре. Я нашла подтверждение того, что доступ к закрытому архиву был у Дэна. Он входил в него именно в ту ночь, когда были изменены платежные маршруты по благотворительному фонду. Михаил нахмурился, не поверил сначала. Все же Денис Юрьевич, их друг и компаньон, никто бы не поверил просто так. Мужчина медленно взял тот самый скрин, что я распечатывала, и долго всматривался в него. Перечитывал явно не один раз. И в конце его губы плотно поджались. Михаил не стал комментировать, а просто встал и указал головой на дверь. «Идем. Я лично поговорю с Дэном. Возможно, здесь есть какая-то ошибка». Все же Михаил хотел верить в партнера, а я просто надеялась, что правда раскроется и Алекс вернется на свое законное место, и что с него снимут все глупые обвинения. Мы спустились в холл, и я заметила, что люди медленно тянулись туда из своих отделов, как сонные улитки. «Погодите!» Но мы ведь не звали никого. И Михаил, как мне показалось, хотел для начала пойти с вопросами к Дэну. Но раз так вышло, почему бы и не рассказать при всех, кто именно виновен в отмывании денег, черт возьми. Но тут, как призрак, внезапно появился Дэн. Он держал в руках какую-то бумажку. Я сразу напряглась. Нехорошее предчувствие замигало красными лампочками перед глазами, но отмахнулась от него.